Что тебе снилось? Думаю, к девятому пункту вы сумели уловить тенденцию и догадаться, что на вопросы вашей любимой далеко не всегда нужно отвечать правду. В случае с этой формулировкой «правда возможна, но только частично». Здесь допускается синтез приукрашенно-честной информации. Что я имею в виду? Конечно же, придумывать сон целиком не надо. Основываясь на реальных ночных кинокартинах, которые вы наблюдали с закрытыми глазами, Нужно придумать обновленную, улучшенную версию, в которой бы появлялась ваша девушка. Только не забывайте, даже во сне вы должны ее любить, она должна быть для вас светом в непроглядной тьме, и желательно, чтобы или вы ее спасли и поженились, или она вытащила вас из лап уродливой горгульи, и вы поняли, что любите вашу красавицу безмерно. В вашем сне барышня должна быть главной героиней, От ее действий должны целиком зависеть все хитросплетения и переломные моменты сюжета вашего сна. Второстепенным героем, случайным персонажем она быть не может. Злодеем, с которым вы боретесь, тоже. Так что при выдумывании истории с ее участием, тщательно продумывайте все эпизоды, иначе она может подловить вас на лжи. Тогда вам не сдобровать. Но и рассказывать реальный сон тоже не рекомендуется. Это тонкая игра. Ваш ход.